Глава 14. Благословенная с натяжкой. Каждый шаг был новым маленьким испытанием. Можно было подумать, что во время долгого марша ноги болят сильнее всего. Но, кроме того, все обычные мелочи присутствовали. Боли, уколы, растяжения. Правое бедро, левое колено, на которое в пустыне упала перевернувшаяся лошадь. Обе лодыжки, очевидно ступня, которую расплющила тогда дубинка тролля, и палец ноги, конечно. О боже, палец ноги. Но после утренней рутины стонов, проверок, разминания, растягивания, пожеланий о смерти, мольбы о смерти, затем мили или двух мучительных шатаний, дискомфорт в пояснице утих до почти терпимой пульсации. Затем... Как пламя на той башне чародея, которую они сожгли недалеко от Вроцлова, боль распространилась наверх. Болела нижняя часть спины, верхняя часть спины и область между ними. Это постоянное пилище ощущение в нижней части ребра от топоратого ублюдка шведа, три или четыре разных укола в шею, какая-то странная судорога под правой рукой и в том пространстве между лопатками, которое всегда казалось вывернутым, как бы он ни извивался. Боль в легком, от копья улыбающегося рыцаря, не совсем сзади и не совсем спереди, болела только, когда он вдыхал или выдыхал. Потом были последние раны из гостиницы, отстрелы и меча, с уродливой остротой новизны. Новые всегда были хуже, чем заслуживали, пока они не вписывались в рутину заметок к жизни, полной насилия. Каждый шаг был болезненным, но каждый шаг был болезненным уже две жизни – Якоб продолжал их делать. Шаги не должны быть быстрыми, длинными или красивыми. Они просто должны продолжаться. «Продолжай идти», — кто-то сказал ему во время долгого отступления из Рязани. Он был ранен и так устал, что не мог вспомнить кто. Но он помнил запах. Мерцающее солнце, висевшее на черном горизонте. Жажда и мухи. Выжженная степь, простирающаяся в бесконечность. Лица людей, которых они оставили по пути. Бесконечный ужас, скрежещущий, как мельничное колесо. Внезапная паника, жестокая, как вспышка молний. Тогда он узнал, что такое «люди». Он видел великое предательство, колоссальную глупость, бесконечную жадность и бездонную трусость. Но он также видел крошечные и ошеломляющие подвиги, разделенная корка хлеба, надтреснутый голос, вознесшийся в песне. Один человек, несущий другого на спине, другой, отказывающийся, чтобы его несли, рука на плече и голос, говорящий «Продолжай идти!». Каждый человек узнал, кто он на этом бесконечном пространстве грязи и мучений. Якоб узнал, кто он, и ему очень не понравился этот ублюдок. «Ваше Преосвященство!» Брат Диас, вероятно, достал бы до земли носом, если бы получилось на ходу. Епископ Аполлония из Атчи, лидер так называемой благословенной кампании, улыбалась как женщина, которой никогда не приходилось отступать в безнадежной ситуации. Она была известным теологом, считалась отмеченной для помещения в ранг святых в будущем. Якоб еще не видел, чтобы теолог решал проблему, которую не сам создал. Что касается святости, он знал четырех человек, причисленных к лику блаженных после смерти, и, по крайней мере, один из них был мешком дерьма при жизни, а другой — абсолютным сумасшедшим. «Чем обязаны чести видеть вас?» — лебезил брат Диаз. Епископ отмахнулась от лести. «Пока я вдали от своей епархии, я всего лишь скромный паломник среди многих». Справедливости ради следует сказать, что помимо серебряного круга веры, она не важничала, надев такую же грязную влосеницу, как и все остальные. Я представлюсь всем в компании. Могу сказать по опыту, что в таком путешествии каждый друг может пригодиться. Вы уже были в паломничестве? Это будет третье. Так много грехов, пробормотал Якоб. Быть человеком значит грешить, мягко ответила епископ грешить и стремиться к искуплению. «Разумеется, аминь!» – пропел брат Диас. «Аминь, аминь, конечно!» Он был настоящим жополизом, но таковы монахи. Заплати человеку, чтобы он присмыкался перед Богом три раза в день, и он скоро будет присмыкаться перед каждым. «Ты явно страдаешь!» Епископ Аполлония смотрела на якобы с выражением, которое можно описать как легкое беспокойство. «Могу ли я предположить боевое ранение?» «Можете предположить несколько ранений», — проворчал Якоб. Он ненавидел сочувствие. Он знал, что не заслуживает его. «Тебе следует посетить святилище, посвященное святому Стефану, когда мы будем проезжать. Он покровитель воинов». «Гвардейцев, если точно», — пробормотал Якоб. «Я много лет носил его изображение, прикрученное с обратной стороны щита». «Но больше нет?» «Похоронил». Якоб поморщился из-за колена или воспоминаний, или и того, и другого. «С другом, который этого больше заслуживал». Епископ Аполлония задумчиво кивнула. «Уместно. Стефан был грозным бойцом». Но, увидев спасителя, решил похоронить свой меч и направить таланты на исцеление. Его мощи, как известно, облегчают боль от ран. «Боюсь, мои болезни так легко не излечить». «Рана тела меркнет по сравнению с раной души». Якоб не был уверен, что согласен. Борис Дроба определенно бы не согласился. Он получил пику в гениталии в давке у ворот нарвы. Ему потребовалось 7 месяцев, чтобы, наконец, умереть от этого. Не лучших месяцев. Но Якоб сомневался, что эта конкретная притча понравится епископу. Если он чему-то и научился за долгие годы на Земле, так это тому, что слова редко бывают лучше молчания. Особенно, когда дело касается гениталий. Поэтому он устало хмыкнул и закончил на этом. К тому времени епископ Аполлония прикрыла глаза рукой, чтобы оглянуться на дорогу. «Могу ли я спросить ваше мнение о нашей благословенной кампании?» Якобы часто приходилось оценивать численность группы людей, иногда, когда она нападала с леденящим кровь боевым кличем. В этой группе он насчитал около 200 душ. В авангарде, в сопровождении полудюжины солдат и недовольной монахини, следовала конная переносная кафедра епископа, изобретение, впечатлившее брата Диаса даже больше, чем саму епископа, судя по всему. Самые богатые из паломников, торговка из Ананьи и ее четвертый муж, шли в виде двух портретов в руках слуг. Они, по-видимому, жаждали позаботиться о своих бессмертных душах, но немного меньше, чем о бизнесе, поэтому купили разрешение отправить вместо себя изображение. Спаситель говорила о невозможности купить себе дорогу на небеса, но большинство согласилось, что это была просто такая тактика переговоров. Мелкие земледельцы, ремесленники и фермеры составляли большую часть братства. Некоторые из них страдали от какого-то недуга. Слепую пару вела маленькая девочка. Женщина с безэмоциональным лицом подпрыгивала, стеная на носилках. Все послушно молились о чуде у каждой из многочисленных святынь по пути. Бедные были в конце, с меньшим количеством вьючных животных и худшей обувью. Было несколько заключенных, исполнявших предписанные церковью покаяния. Некоторые были в кандалах или с табличками, провозглашающими их проступки. За ними тянулся изменчивый хвост прихлебателей. Нищие и воры, сутенеры и проститутки, торговцы всевозможными пороками, включая палатку, устанавливаемую каждую ночь. Музыка и смех оттуда доносились до рассвета. Был даже мягкоговорящий ростовщик с ломбардом в фургоне и несколькими суровыми охранниками. Якоб не сомневался, что это проверенный временем рабочий план. Группа, нацеленная на спасение, должна, в конце концов, включать приличное количество закренилых грешников. «Что Якоб думал об их благословенной компании?» он думал, что это общество в миниатюре, с его подлостью и могуществом, великими надеждами и мелкими амбициями, соперничеством, привилегиями, жадностью и эксплуатацией, увенчанной переносной кафедрой и складным борделем позади. «Я думаю, благословенное — это с натяжкой», — сказал он и поторопился дальше. «Если остановиться слишком надолго, так и не продолжишь путь». Брат Диас бросил на отставших взгляд с благочестивым неодобрением. «Среди присутствующих есть некоторые неприятные элементы. Разве ваши стражи не могут побудить их отодвинуться подальше?» «Добродетель заключается в сопротивлении искушению», — сказала епископ. «Они в его отсутствии. И разве униженные и оскорбленные не нуждаются в божьей благодати так же, как и привилегированные?» «Им, конечно, гораздо труднее ее себе позволить». — проворчал Якоб. Епископ усмехнулась. «Воин и мыслитель. Два качества, которые слишком редко сочетаются. Скажи мне, сын мой, какой проступок ты искупаешь?» Именно в этот момент Якоб обычно жалел о том, что дал обед правдивости. Как убийство графа, женить бы на ведьме или согласие на работу по казни папы — это казалось хорошей идеей в свое время. «Ну...» Но он растянул слово как можно длиннее. «Когда доходит до искупления, трудно остановиться на чем-то одном». «Ярик не любит об этом говорить». Алекс дружески обняла якобы за сгорбившиеся плечи, искренне глядя епископу в лицо. «Он из этого сильного и молчаливого типа, осмелюсь сказать, размышляет о темном прошлом». «Может, он сломается и сознается во всем в слезах, но я бы не стала на это сильно уповать». «Верно, Ярик?» Якоб поклялся не лгать. Он не давал никаких обещаний по поводу вранья других от его имени, поэтому он издал еще один усталый хрюкающий звук и оставил все как есть. Епископ Аполлония открыла рот, но прежде чем она успела сказать хоть слово, Алекс обняла брата Диаса за плечи. «У брата Лопеса есть особое поручение от ее святейшества Папы». «Да?» – пробормотал монах, широко раскрывая глаза. Алекс кивнула в сторону остальной группы. «Сопровождать этих бедных осужденных грешников в паломничестве и видеть, как они придут к благодати Спасителя». «Ах, да!» – брат Дия соглядел свою паству без особого энтузиазма. «Это миссия». «С вами Василий Миссинский». Алекс ткнула большим пальцем в сторону Бальтазара. «Торговец из Сицилии. Насколько я могу судить, его главный грех — это гигантское самомнение, хотя он также заключил сделку с пиратами». Бальтазар поднял бровь, глядя на нее. «В моей работе иногда приходится оказываться в сомнительной компании». «Меня зовут Рикард», — сказал барон, протягивая епископу Аполлонии руку. «У него...» — Алекс слегка прищурилась. Проблемы с выпивкой. Рикард обнажил острые зубы. Можно и так сказать. Это мощный жест благочестия. Епископ подняла брови, глядя на босые ноги Вигги, на одной из которых была татуировка вокруг пальцев в виде змеящихся рун, на другой четко читалось «берегись». Идти по дороге искупления босиком. Особенно ощущение кряси между пальцами и Вигга одновременно вздрогнула и хихикнула, пошевелив ими, что могло быть почти очаровательно, если бы Якоб не видел другие вещи, которые она делала. «Вигга была викингом», — объяснила Алекс. «Определенно», — пробормотал Бальтазар с презрительным выражением лица. «Язычником». «Определенно», — пробормотал брат Диас с выражением осуждения на лице. «Устрашающая воительница, которая ходила в набеге на англичан». «Разумеется, за это не стоит ее винить», — заметила епископ. «Но брат Лопес привел ее к свету Спасителя». «Хвала ему», — пробормотал барон Рикард, закатив глаза. «А ты, дитя мое», — спросила Аполлония, глядя теперь на Алекс. «Как человек столь разговорчивый, ты ничего не хочешь рассказать о себе». Алекс удрученно опустила голову. «Мне стыдно признаться, что я была воровкой, ваше преосвященство». «Что ж, святая Екатерина сама была воровкой, прежде чем отреклась от всего мирского. Признав свои прегрешения, ты сделала прекрасный первый шаг. Возможно, ты тоже сможешь претендовать на искупление и обратить свои несомненные таланты на более высокие цели». Алекс благочестиво захлопал ресницами. «Кто же не надеется?» «Я всегда считала, что надежда — главная из двенадцати добродетелей, та, из которой вытекают все остальные», — ввернул брат Диас, кивая. «Обратить столь израненные души к благодати?» Епископ положил руку ему на плечо. «Воистину, брат Лопес, вы делаете божье дело. Стараюсь, ваше преосвященство». Он поднял глаза к небесам. «Он не облегчает мне задачу». «В чем ценность легко завоеванных призов? Должно быть уже близко к обеду. Нам следует остановиться для полуденной молитвы». И она направила брата Диаса к голове колонны. «Я подумала, возможно, вы захотите почитать нашему добродетельному легиону, может быть, историю об Ионе и драконе? Одна из моих самых любимых». Вигга смотрела им вслед, задумчиво почесывая ногтями вытянутое горло. «Мне нравится, как звучит щитоносная дева». «Щитоносная дева, вот тебе, пожалуйста». Барон фыркнул. «Сука с секирой? Еще может быть». Вигга ухмыльнулась. «Мне очень нравится, как звучит, сука с секирой». «Брат Диас, похоже, очень увлечен ей», сказала Алекс, наблюдая, как монах крутится вокруг епископа. фаюсь, что она его трахнет». — сказала Вигга. Бальтазар аккуратно высморкался. — Не все сводится к траханью. — Конечно, нет. Вигга весело снюхнула козявки и сплюнула в грязь. — Только три четверти. — Надеюсь, это не закончится слезами, — сказала Алекс. Якоб нажал на больное плечо большим пальцем и захромал дальше. — Все заканчивается слезами, — пробормотал он.